Кончилась спокойная жизнь, и все сразу. Сработала ловушка, квантер начал сжиматься раньше времени. Видимо, расчетная модель чего-то не учитывала. Пропали мои Мириам, обе резервные, третья при гребе. Греб вышел из спячки, разузнал, где я прячу настоящую Мириам и рванул туда. «Ну, опоздал. Настоящая Мириам тоже пропала. Дверь взломана. На столе записка. Не ищи». «Записка написана. Почерком Мириам. Но почему взломана дверь?» «Греб решил, что я хочу повесить на него убийство. И затих. А я сам ничего не понимаю. И главное, некогда заниматься» строим орбитальную базу в континууме древней земли строим невиданными темпами жутко халтурно завтра сможем переправить туда катер уголёк говорит что через 3-4 дня энергостанции уже смогут откачать из квантора массу равную солнечной Но станции пока слишком мало, чтобы забор массы со звезды проходил равномерно. Появится кавирный, и тогда результат непредсказуем. Энергетикам нужно хотя бы недели 3. Спрашиваю, сколько осталось до взрыва. У Галюк не знает, никто не знает. Математическая модель Квантера не вынесла проверки практикой приказало долго жить одним словом. И самая главная новость. Нуль физики нащупали 0Т объект в соседней галактике, маленькой такой, симпатичной спиральной галактике. Можно сказать, совсем недалеко от нас в том континууме, откуда и родом. Её звали М51, Мессье 51 ке романтичные имена М51 из созвездия Гончих псов. И если перевести одну из суперов в режим однокамерного 0Т и использовать этот 0Т объект в качестве 0мыка, то, пожалуй, мы дотуда дотянемся. А это контакт, настоящий контакт. Не с людьми, с братьями по разуму. Я обязательно должен побывать там. И если я там не побываю, я перестану быть самим собой. Я спать не смогу. Скорее бы с квантером закончить. М51 из созвездия Гончих псов.